17 апреля Распутин заходил в аптеку Брунста и лечебницу общества врачей. Бахарев посетил электротехнический магазин Якуба и аптеку Эниш. Но когда 18 апреля Распутин и Бахарев осматривали платформу приходящих поездов в расположении императорских покоев на вокзале Николаевской железной дороги, Зубатов окончательно понял, что готовится покушение на жизнь Николая II, приезд которого в Москву ожидали с большим нетерпением. Для принятия соответствующих мер об этом немедленно был извещен департамент полиции. Предлагалось не допустить приезда государя в Москву. 19 апреля Бахарев купил резиновый баллон, пачку винтов, бутыль и флакон какой-то жидкости. Через день Гернгросс рассказал Зубатову об этих покупках, не зная о скрытом наружном наблюдении филеров. 21 апреля Бахарев взял в скобяной лавке железный лист, изготовленный по его заказу. Гернгросс объяснил Сергею Васильевичу, с какой целью это было сделано. 23 апреля Распутин и Бахарев осматривали Воскресенскую площадь, измеряя шагами расстояние, делая отметки в записной книжке. 24 апреля Бахарев и Генгрос посетили днем несколько аптековских магазинов, а вечером гуляли возле Калитниковского кладбища. Зинеида сообщила, что Бахарев подыскивает место для испытания изготовленного взрывного устройства. 25 апреля Распутин и Бахарев пришли к Ваганьковскому кладбищу, перелезли через забор возле железнодорожного полотна у оврага. Вскоре филеры услышали выстрел и увидели дым в том месте, куда пошли наблюдаемые. После ухода Распутина и Бахарева филеры обнаружили во враге стеклянную колбочку с желтым порошком. Другая группа филеров в это время сопровождала Распутина и Бахарева до Ходынского поля. Гернгроз докладывала Зубатову, что Бахарев попросил ее спрятать у нее дома часть химических средств. 27 апреля Бахарев купил в аптеке Глазунова два пузырька с какой-то жидкостью и промокательную бумагу. 28 апреля распутины Бахарев перенесли бутыль и другие приспособления из дома Бахарева в школу к Егорову. 2 мая Акимова, Распутин и Бахарев пришли к Зинаиде. Акимова взяла у нее то, что оставил Бахарев, и, положив все в корзину, поехала в Сокольники. За ней на расстоянии следовали Распутин и Бахарев, пытаясь выявить наблюдение. В лесу между третьей и четвертой просекой они встретились и стали собирать метательное взрывное устройство до пяти часов вечера. Вскоре Зубатов разработал план реализации собранных негласных материалов на Распутинскую группу, в котором предусмотрел все необходимые детали для доказательства преступного замысла, что дало бы возможность обеспечить безопасность Гернгросс от расшифровки, которая согласилась с необходимостью быть арестованной вместе с другими. В Москву прибыл Семякин, который контролировал подготовительные мероприятия к захвату распутинцев. В ночь на 4 мая 1895 года была проведена широкомасштабная операция Московского охранного отделения по ликвидации распутинской группы и их связей. Семякин телеграфировал директору департамента полиции о начале розыскной операции и ее предварительных результатах у Распутина нашли приложение к журналу «Дело о злодеянии 1 марта 1881 года», тетрадь с выписками из процессов о Нечаеве, об убийстве шефа жандармов Мезенцев и другие, курс химии Патылицина с подчеркнутыми местами о пекриновой кислоте и прочее. В квартире у Бахарева обнаружили лабораторию 170 склянок, гремучие кислую ртуть.